В этом Сабрина похожа на лору. То же стремление к определенности, тот же отказ от компромиссов, то же презрение к серьезным человеческим слабостям. Нужно быть красавицей, чтобы тебе это прощали. Иначе прослывешь брюзгой. Преисподняя Погода не по сезону теплая, мягкая, ласковая, сухая и ясная. Даже солнце, такое тусклое в это время года, светит ярко и щедро, и закаты роскошны. Оживленные улыбчивые дикторы на метеоканале говорят, что из-за какой-то далекой пыльной катастрофы, землетрясения, что ли, извержения вулкана. Нового смертоносного акта Божьей воли. Но их девиз — «Не бывает мрака без просвета». И просвета без мрака. Вчера Уолтер возил меня в Торонто на встречу с адвокатом. Он сам туда ни за что бы не поехал. Майра настояла. Когда я сказала, что поеду на автобусе. Майра и слышать об этом не захотела. Всем известно, что туда ходит только один автобус. Он отправляется затемно и возвращается в темноте. Она сказала, что когда я среди ночи вернусь, меня ни один автомобилист не разглядит и задавит, как клопа. И вообще, в Торонто... Одной ездить нельзя, всякий знает, что там живут сплошь мошенники и бандиты. А Уолтер, — сказала она, — в обиду меня не даст. Уолтер надел красную бейсболку. Между ней и воротом куртки его щетинистая шея выступала еще одним бицепсом, веки в складках, будто коленки. — Я поехал бы на пикапе, — сказал он, — тот у меня как кирпичный сортир. Если какой негодяй решит протаранить, придется ему сначала крепко подумать. Но у пикапа накрылись рессоры, и ездит не очень гладко. Всех водителей в Торонто Уолтер считает чокнутыми. — Что бы там ездить? Надо быть чокнутым, а? — Но мы-то поедем, — напомнила я. — Только один раз. Как мы говорили девушкам, один раз не считается. — И они тебе верили, Уолтер? — подразнила я. — Он любит такие дразнилки, еще бы. Глупы, как пробки блондинки особенно я почувствовала что он ухмыляется сложена как кирпичный сортир помнится в прежние времена так говорили о женщинах считала что это комплимент тогда далеко не у всех были кирпичные сортиры только деревянные вонючие хлипкие Дунешь и упадет усадив меня в автомобиль и пристегнув ремнем уолтер включил приемник рыдала электроскрипка путаная любовь подлинный ритм страдания банального но страдания Развлекательный бизнес. Какими же мы стали вуайеристами? Я откинулась на положенную Майрой подушку. Она экипировала нас, словно в дальнее плавание, положила плед, сэндвичи с тунцом, шоколадное печенье, термос, кофе. За окном вяло тек жок. Мы его переехали и повернули на север миной улицы, где прежде стояли коттеджи для рабочих, теперь известные как диспетчерские дома. Потом несколько лавок, автосервис. Опустившийся магазин здорового питания. Магазин ортопедической обуви с зеленой неоновой ступней на вывеске. Она то вспыхивала, то гасла, словно все время шагала на одном месте. Дальше. Торговый пассаж. Пять магазинов. Рождественская мишура только в одном. Майрин, салон красоты, парик, порт. В витрине фотография коротко короткострижного человека. Не могу сказать, мужчины или женщины. Затем мы проехали мотель, который раньше назывался «Конец странствием». Думаю, имелся в виду «Конец странствием любовников». Но не все улавливали этот намек. Название могло показаться зловещим. Дом со входами и без выхода, провонявший аневризмами и тромбозами, флаконами снотворного и пулевыми ранениями в голову. Теперь мотель называется просто «Странствие». Изменить название — мудрое решение. Больше незавершенности, меньше конечности. Насколько лучше странствовать, чем приезжать? На пути нам встретились еще закусочные, улыбчивые куры, протягивают на тарелках жареные кусочки своих тушек, оскалившийся мексиканец Стако в руках. Впереди маячил городской водяной бак — такой громадный цементный пузырь, заполняющий сельский пейзаж пустым овалом, будто облако без слов в комиксах. Мы выехали из города. Посреди поля корабельной рубкой торчала железная силостная башня. У дороги три вороны клевали разодранный пушистый комочек, который прежде был сурком. Заборы. Опять силосные башни. Стадо вымокших коров, кедровая рощица, болотца, полысевший, пожухлый летний камыш. Накрапывал дождь. Уолтер включил дворники. Под их колыбельную я уснула. Проснувшись первым делом, подумала, не храпела ли? А если храпела, то с открытым лифтом? Так некрасиво и потому так унизительно. Но спросить не решилась. Если интересно, знай тщеславию нет предела. Мы находились на восьмиполосном шоссе неподалеку от Торонто. Так сказал Уолтер, сама я не видела. Дорогу загораживал мерно раскачивающийся фермерский грузовик, доверху набитый клетками с белыми гусями. Их, вне всякого сомнения, везли на рынок. Тут и там между прутьями высовывались дикие головы на длинных обреченных шеях. Они хлопали клювами, испуская жалобные и нелепые крики, тонувшие в дорожном шуме перья липли к ветровому стеклу, в салоне пахло гусиным пометом и выхлопами. На грузовике сзади была надпись «Если вы достаточно близко, чтобы это прочитать, вы слишком близко». Когда грузовик наконец свернул, перед нами открылся Торонто, искусственная гора стекла и бетона на плоской равнине вдоль берега озера. Стекло, шпили, огромные сверкающие плиты, колючие обелиски — тонули в рыжеватой дымке смога я видела город будто впервые будто он вырос за ночь или его вообще нет просто мираж черные хлопья летели мимо будто впереди тлела куча бумаги в воздухе зноем вибрировала ярость я подумала как собачины стреляют по машинам офис адвоката располагался рядом с кинг энд бэй уолтер сбился с пути а потом никак не мог найти место для парковки. Пришлось пешком идти пять кварталов, и Уолтер поддерживал меня за локоть. Я не понимала, где мы находимся. Все очень изменилось. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, что случается редко, все меняется, и общее впечатление, опустошение, точно город разбомбили, сравняли с землей, а потом отстроили заново. Центр, который я помню, тусклый, кальвинистский, белые мужчины в темных пальто колоннами маршируют по тротуарам, Изредка женщины, непременные высокие каблуки, перчатки, шляпка, сумочка, взгляд устремлен вперед. Теперь такого центра нет. Правда, уже некоторое время. Торонто больше не протестантский город, скорее средневековый. Разношерстные толпы, пестрая одежда. Под желтыми зонтиками прилавки с хот-догами и солеными кренделями. Уличные торговцы продают сережки, плетеные сумки, кожаные ремни. Нищие с табличками безработной тоже отвоевали себе территорию. Я миновала флейтиста, трех парней с электрогитарами, мужчину в килте и с волынкой. И не удивилась бы, встретив жонглеров, пожирателей огня или процессию прокаженных в капюшонах и с колокольчиками. Шум стоял умопомрачительный, радужная пленка, словно бензин, затянула мне стекла очков. В конце концов мы добрались до адвоката. Впервые я обратилась в эту фирму еще в сороковых. Она тогда размещалась в темно-коричневом конторском здании в манчестерском стиле, с мозаичными вестибюлями, каменными львами и золотыми буквами на деревянных дверях с матовым стеклом. В лифте стальная решетка, туда входишь будто в тюрьму на секунду. Лифтерша в темно-синей форме и белых перчатках выкликала номера, их было всего девять. Сейчас фирма переселилась в пятидесятиэтажную башню из зеркального стекла. Мы с Олтером поднялись в блестящем лифте, пластиковом, под мрамор, где пахло автомобильной обивкой, толпились люди, мужчины и женщины с потупленными глазами и безучастными лицами вечных служащих. Люди, которые смотрят лишь на то, за рассматривание чего им заплачено. Приемная фирмы сошла бы за вестибюль пятизвездочного отеля. Букеты, громадностью и хвастливостью своей достойной XVIII века, толстый грибного цвета ковер во весь пол, абстрактная картина, составленная из дорогущих клякс. Адвокат вышел к нам, пожал руки, что-то мямлил, жестикулировал, приглашал пройти. Уолтер сказал, что подождет меня прямо здесь. Он с некоторым беспокойством взирал на молодую элегантную секретаршу в черном костюме с лиловым шарфиком и перламутровыми ногтями. Она же смотрела не столько на самого Уолтера, сколько на его клетчатую рубашку и огромные стручкообразные ботинки на каучуковой подошве. Решившись сесть на диван, Уолтер погрузился туда, как в зыбучие пески. Колени сложились, а брюки вздернулись, открыв красные носки. Гордость лесорубов.